«Так что тут у вас интересного?» — снова спросила Нюбка. «Жизнь — интересная штука», — выговорил юноша. «Ну, я пошла», — спохватилась Таня. «Приятно было поболтать». Залпом допив остатки красного сока и каким-то образом при этом ухитрившись не припачкать губы, она поднялась из-за столика. Первой непроизвольной реакцией Юрки было ее остановить. Он даже дернулся было за девушкой, но та уже стояла в добром метре, и он замер, не закончив движение. «Еще увидимся», — помахала ему Таня рукой. «Да, наверное», — пробормотал Юрка, все же вставая на ноги. Для того, чтобы присоединиться к Вите, ему нужно было обойти заборчик, отделявший мини-кафе от парка, то есть, по сути, последовать за Таней. «Чего она от тебя хотела?» — не самым довольным тоном осведомилась Нюбка, когда юношин конец оказался по ее сторону ограждения. «Да так, ничего», — пожал он плечами, не сразу поняв, что Вита имеет в виду Таню. так уж и ничего Вы тут почти час сидели, чирикали. Да ладно, скажешь тоже, час. А если так, что ж ты раньше не подошла? Не хотела вам мешать, — с мрачным видом бросила нюбка Как ты могла помешать, если мы договорились с тобой встретиться? Развел он руками. Вот именно, — вопреки логике согласилась Вита. Она тебе чем-то не нравится, — догадался наконец Юрка. Таня. А тебе? — вопросом на вопрос ответила девушка. Ну всерьез задумался юноша над ответом. «Она немного странная, это правда, но зато так много всего знает о Мини-Сити». «Слишком много», — буркнула Вита. И «Если уж на то пошло, кое-кто из твоих знакомых, не буду показывать пальцем, это некультурно, уж точно знает о Мини-Сити ничуть не меньше». «Ты это о себе, что ли?» — понял Юрка. «Нет ли, на Бенедикте». «Ну ты как-то не особо что рассказывала», — пробормотал юноша. «Просто ты не особо спрашивал», — заявила Вита. «А лезть без спроса с рассказами не в моих правилах». «Ладно», — добавила она уже более спокойным тоном. «Пошли прогуляемся, а то на нас тут скоро уже оглядываться начнут». Оглядываться на них было особо некому, но спорить Юрка не стал, и они двинулись по дорожке вглубь парка. «Кстати, о вопросах», — заговорил юноша, когда зелень сомкнулась за их спинами. «Мне тут одну идею нам подали». Таня подала, собирался сказать он, но вовремя осёкся. «Вот скажи, а ты бы хотела вырасти?» «Вообще-то я ещё расту», — откликнулась сверху Вита. «Миллиметров семь ещё прибавлю, а то и все восемь». мотнул головой Юрка. «Я не про это. Хотела бы ты стать такой же большой, как верзилы. Как я!» Юбка резко остановилась на своём мостике и повернула к юноше сердитое личико. «Когда я говорила о вопросах, я не имела в виду такие...» — хмуро заявила она. — Не самая уместная тема в разговоре Верзила с Ньюпом. Не находишь? — растерялся Юрка, совершенно не ожидавший такой реакции. — Но я тебе отвечу, — продолжила Вита. — Отвечу, если сначала ты мне объяснишь, зачем? Зачем мне остановиться Верзилой? — Ну, — протянул он. — К примеру, чтобы не бояться больше собак. вспомнила он о давешнем нападении на девушку злобной дворняги во дворе своего дома. Я уже не говорю о разного рода осах и прочих кусачих тварях. Собак я и так не боюсь, — презрительно поморщилась она. Как и кошек, крыс, белок и прочих кротов. Туда же и ос со слепнями. Когда я готова к встрече с ними, она демонстративно положила левую ладонь на Эфес Мачете. Вступаю в бой. Если не готова, потому что, к примеру, безоружна, отступаю. Но не из страха, из здравого смысла. Так что этот аргумент мимо. Еще причины. Хорошо кивнул Юрка, хотя и не был убежден ее доводами. «А гражданские права?» «Что гражданские права?» «Стать верзилой, чтобы пользоваться в мегаполисе всеми правами, какими пользуемся мы». «А почему вообще права должны как-то зависеть от роста?» резко спросила она. «Не должны, наверное», смутился Юрка. «Но зависят же». «Вот это и печально», всплеснула руками Ньюбка. «А... давай о чем-нибудь другом поговорим», раздраженно перебила юношу вита Так что самый главный свой аргумент изложить он так и не успел. Впрочем, еще не факт, что рискнул бы. Никакой уверенности в том, что для собеседницы он окажется столь же значимым, каким представлялся ему, положа руку на сердце, у Юрки не было. «О чем другом?» — спросил он. «А что, кроме как о росте нам и поговорить не о чем?» — хмыкнула Нюбка. «Ну тогда я пошла. Что время терять?» «Погоди!» Рука Юрки метнулась к Вите, словно собиралась схватить ее и удержать силой. «Что значит не о чем? Есть о чем?» «Ну?» — склонила голову на плечо в ожидании девушка. «Ну...» Юрка отчаянно искал хоть маломальски подходящую тему, но, как назло, ничего путного не приходило в голову. «Вот, к примеру, слышала, говорят, полиция не стала возбуждать дело по поводу разбитой витрины», — брякнул он. «Первое, что вспомнилось. Здорово, да?» «Всюду коррупция», — покачала головой Вита, но затем соизволила таки улыбнуться уголками губ, показывая, что шутит. «Это не коррупция», — возразил тем не менее юноша. «Это и все ваш Бенедикт. Он их уговорил». «Ну, если Бенедикт, тогда, конечно, совсем другое дело». «Вот не думал, что он у вас такой влиятельный», — заметил Юрка, радуясь, что все же набрел на благодарную тему. «В данном случае у вас», — поправила Вита. «Да уж, руки у него длинные». «Правда, может быть, все это и не так важно», — принялся рассуждать юноша. «Я имею в виду, что уголовного дела не будет. На месте они меня не поймали. Как бы потом нашли?» «Никак». «Серьезно?» — как-то нехорошо прищурилась нюбка. «Ты так в этом уверен?» «А что?» — напрягся Юрка. «Не хотела тебя расстраивать», — сокрушенно покачала она головой. «Ты ведь помнишь, что в мини запрещены телефоны?» — последовал неожиданный вопрос. «Ну да». «А при чем тут телефоны?» — не уловил он связи. «Как ты думаешь, верзилы следят за соблюдением этого правила? Периметр патрулируют? Много они там увидят. Всё проще. Отслеживают поступление сигнала. Как только такой пойдёт из Мини-Сити, сразу ясно обнаружен нарушитель. Дальше уже дело техники, и Бенедикт им в помощь. Понимаешь, к чему я?» — спросила она, и тут же продолжила, даже не думая ждать ответа. «Ты тогда пробыл в Мини-Сити больше часа. «С включенным телефоном. Не засечь его они просто не могли». Юрка похолодел. Об этом он не думал. «Но... но ведь раз дела не будет, это уже и неважно да?» пробормотал он, машинально нащупывая в кармане предательский мобильник. «Будем надеяться», — кивнула она. «Вот только если так, почему тогда к нам идет полицейский?» — добавила она, внезапно меняясь в лице. «Что?» — вскинул голову юноша Со стороны ворот по тропинке в их сторону направлялся человек, строгую черную форму которого перепутать с чем-то иным было абсолютно невозможно. Первой Юркиной мыслью было «зайцем броситься на утек», но ноги его словно приросли подошвами к земле. Да и куда бы он побежал со всех сторон, зажатой высочайными стенами микс-зоны? К тому же бегун из него, сами знаете. Грудь юноши сдавила стальными тисками — Внутри кляксой разлилась черная тяжесть. Перестав дышать, Юрка не отрывала шалелого взгляда от приближавшегося полицейского. Тот был уже совсем рядом. «Разрешите, молодой человек!» В оцепенении юноша не реагировал. Боль под ребрами сделалась почти нестерпимой. «Разрешите!» — повысил голос полицейский и, так и не дождавшись реакции, ступил ногой на газон, едва не задев при этом головой подвесную дорожку не ту, на которой стояла Вита, а с противоположной стороны, протиснулся между ветвями кустарника и перегородившим проход Юркой и, вернувшись на тропинку, как ни в чем не бывало, двинулся дальше, к буфету. Шумно выдохнула Вита. Как во сне юноша повернулся к нюбке, лицо девушки дрожало на фоне залитой юльским солнцем зелени, словно плохая голограмма. Затем вдруг начало медленно расплываться, окончательно теряя сходство с человеческим. И в следующий миг в микс-зоне зачем-то выключили свет.